Глава 17. Кладу трубку и перевожу взгляд на Гену, который таращится на меня в оба глаза. Сожжённая пиперка — это то, о чем я думаю? Не знаю, о чем думаешь ты, но вот я думаю, что у тебя слишком большие уши, Гена. Если хочешь, я тебе их быстро отрежу и отправлю бандеролью чебурашки. А теперь прекращай на меня таращиться и ответь ко мне на вопрос про кота. Что ответить? Ты только что подслушивал весь мой разговор. «Про пепирку почему-то ты услышал, а про кота нет? Где мой кот Гена? Я так реально спалюсь перед Леной». «Все по плану. Завтра в 12 его привезет заводчик». «Все, как я просил». Скидываю галстук с шеи, кидая на первый попавшийся стул и, прихватывая с собой бутылку коньяка вместе с бокалом, сажусь напротив погрязшего в бумагах Гены. «Да, черный, гладкошерстный, добряк. Два года. Полностью амебный, как вы просили». «Не гадит, дает детям дергать себя за хвост, тискать и прочее». «Точно спокойно и без сюрпризов?» «Точно. Мне заводчица кидала видео. Милейший не валяшка. Реальная амеба амебная. Даже если вы решите ему лапу оторвать, он не будет против. Не бойтесь, он не агрессивный». «Кто сказал, что я боюсь?» «Никто не говорил, но, видать, даже Гена что-то просек». «Никто. Ну что, продолжать?» «Да, только давай быстрее, я устал». Наливаю себе напиток и выпиваю залпом без закуски. Настроение такое, что хочется поколотить все вокруг. Ну, или хотя бы дать кому-нибудь в лобешник. Например, Гене. Только по факту не за что. Старается засранец. Да и ведь неплохой он. Напротив, хороший малый. Опять и снова в свой выходной докладывает мне о работе в моё отсутствие. Немногие будут это терпеть даже за большой оклад. Может... Купить грушу и колотить ее, когда возникает такое желание? до да кого я обманываю? Мне просто надо потрахаться. Двухмесячное воздержание до добра не доведет. Но и секс мне тоже вряд ли светит в ближайшие пару недель. Лена однозначно будет ломаться. Даже если сама захочет, все равно будет брыкаться. Хорошие девочки не дают через неделю знакомства. А она хорошая, как ни крути. Иди, тереби, пипирку, воснецов. Главное, не жечь на радость Лине. Пиздец, пипирка. Я сказал что-то смешное? Нет. Просто приставил тебя без ушей, Гена. И знаешь что, тебе не идет? Продолжать? Продолжай. Киваю головой в знак согласия, а сам совершенно не слушаю, что он говорит. Единственное, что я делаю, это разминаю затекшие мышцы шеи и наливаю себе очередную порцию коньяка. Прокручиваю в руках напиток, Уже медленнее глотаю его, а в глазах Лена. Бухает сейчас паршивка такая, и ведь я почти уверен, если сейчас мне так же, как и ей, ударит в голову алкоголь, и я приеду за ней, однозначно уложу ее в койку. Нет, нельзя, так с ней нельзя, хоть и хочется. Похоже, это вам уши отрезали. Чего? У вас телефон звонит, вот что. Кривя носом, выдает Гена. «Моими картами крыть Геннадия не нужно, иначе реально что-нибудь тебе подрежу». Перевожу взгляд на трезвонящий мобильник, на экране которого светится уже знакомый номер, только почему-то все еще без имени. «Привет, Стефания. Забыл, как тебе по-батюшке. Ты имя не пробовала сменить?» «Имя не беда. А вот обкаканные от страха штанишки — да. А у кого-то они такие будут через часик-полтора». «Не улавливаю суть». То, что ты напоила мою будущую жену и себя, понимаю. А вот про штанишки нет. Лена знает твой домашний адрес и едет к тебе домой. Подсказка. Она не верит в существование кота. А ты зачем мне это говоришь? Какова цель? Ну, может, успеешь кота найти за оставшийся час? Я просто добрая, когда выпью. А учитывая, что пью крайне редко, пользуюсь моей добротой. И да, если когда-нибудь Лена на тебя блеванет, перетерпи. Она не созла, И вообще она хорошая, не обижай ее». Сказать что-либо в ответ я просто не успел, ибо сразу после сказанного Ленина подружка положила трубку. «Вот только не притворяйся, что не слышал. Где, мать твою, мой кот? Как с жопой чувствовал, что надо было его раньше забрать? Чего ты молчишь, Гена?» «Я думаю. Незаметно. Тьфу ты, блин, спалиться на коте. Подождите». «Не все так плохо, я знаю, где достать кота за полчаса». Вставая из-за стола, уверенно произносит Гена и направляется к холодильнику. А я, вместо того, чтобы скорее одеться, как заворожённый, наблюдаю за его действиями, в частности, за тем, как он достает из холодильника упаковку с сосисками. «В десяти минутах от вас просто сборище котов. Мне на днях черный котяра дорогу перебегал. Думаю, там их таких не один десяток. Будем ловить на сосиски». «Ты больной?» На улице темень. Коты прекрасно видят в темноте, а наши помощники киски-скисы, и Сосиски сделают свое дело. Вы что, ссыте? Ты как со мной разговариваешь? Как вы со мной? Лучше заткнись, Гена. Обязательно. Только условия. Если найдем кота и доставим его в целости и сохранности вовремя, с вас новогодняя премия 200 тысяч. Сто. И лучше сейчас заткнись. Договорились, уверенно произносит он. «Идея сама по себе просто абсурдна, но надо отдать должное Гене. За сто тысяч он буквально рвал себе задницу. Минут через десять мы уже стояли во дворе какой-то девятиэтажки. Он с переноской для животных, я с упаковкой сосисок. Два дебила, ей-богу. Правда, Гена все равно молоток. В багажнике у него оказался весь кошачий запас для завтрашнего предполагаемого зверя. Поилка, кормушка, лежанка и, на наше счастье, переноска». Значит, реально готовился к завтрашнему дню. Надо повысить ему зарплату. Вы что-нибудь видите? Да, твои большие уши и сто тысяч в своем кошельке. Не в твоем, если ты не расслышал, а в моем. Не понимаю, как на вас вообще клюнула эта Лена. У вас же не язык, а...» Машет рукой и тут же восклицает. «О, смотрите, кот!» В арку действительно забежал кот. Только проблема в том, что он рыжий. «Ты предлагаешь перекрасить его за полчаса?» «Нет, не успеем. Но коты здесь разные. Просто хватит стоять на месте. Ищите глазами». «Не знаю, как у меня хватило сил сдержаться. Наверное, все дело рвение Гены. Он благополучно оставил переноску и реально стал бегать по двору, предварительно взяв у меня сосиску. Наверное, это судьба. Но черный кот встретился не Гене, а мне. Если быть честным, я никого не искал, а просто сидел на лавке». Если еще честнее, я ел сосиску, пока не увидел кота, поедающего траву. Не знаю, что меня больше поразило, что в середине декабря есть трава или то, что ее ест черный кот. Нет, это однозначно не глюк. Кот реально черный и не пушистый. Это плюс. Но разве что хвост с мехом. Надо брать, Воснецов, надо брать. Заманить его сосиской оказалось то еще проблемой. Кот как только осознал, что мое внимание приковано к нему, Тут же унесся в неизвестном направлении, наплевав на еду. Ну как в неизвестном? На дерево сученыш. «Как успехи, Вадим Александрович!» Прекрасно, Гена. Новогодняя премия будет 200 тысяч. Правда, условие поменялось. Мой псевдодюша вот там». Тыкаю пальцем на дерево и перевожу взгляд на моего уже нехраброго помощника. «Лезь на дерево, мальчик мой». «Нет, я согласен на сто». «Лезь». Жестко произношу я, иначе, не уволите, я все лень расскажу. Возмутиться я банально не успел. Гена тут же принялся оправдываться: Я высоты боюсь, а меня дерево не выдержит. Выдержит, зуб даю! У вас прекрасная атлетическая фигура, а дерево крепкое. Тебе пиздец, гена, а не сто тысяч. Неси переноску живо, будешь ловить кота. Дерево хоть и хлипкое, но вес мой выдержало с легкостью. Проблема оказалась не залезть на него, а достать кота. Годеныш не только не реагировал на сосиску, но и заныкался между веток. Вдобавок шипел так, что было стойкое ощущение, что передо мной змея. Каким-то чудом моя рука пролезла через ветки и схватила усатый и орущий черный комок. «Не отпускайте его! Ему не больно, их так кошки в зубах тащат! Просто он дикий, поэтому орет!» «Заткнись, Гена! Я не спрыгну с ним!» «Чуть спущусь и кину его тебе. Упустишь, клянусь своими яйцами, реально уволю. Понял!» На счастье Гены, кота он таки поймал и, как ни странно, усадил в переноску. До тех пор, пока мы не сели в машину, никто из нас не произнес ни звука. Правда, через несколько минут, когда каждый из нас понял, что в салоне дико воняет, мы начали переглядываться друг с другом. «Это вы? Это ты, блин! Нет, не я, мамой клянусь!» А я папой. Вы ненавидите своего отца, и к тому же он мертв. «Боже, дай мне силу. Ом...» «Вадим Александрович, что, Гена?» «Понюхайте свои руки. Может, еще и ноги заодно?» Раздраженно бросаю я. «Ноги не надо, только руки, я серьезно. Кривит лицо Гена, поднося свои ладони к носу. Я, как ни странно, проделал то же самое. И... «Мать моя, матушка, что за вонючку мы подобрали?» «Он уличный. Что от него можно ждать?» «Надо помыть его быстренько. Я захвачу кошачьи вещи, в переноску. Пока в ванну набирайте. А я кормушку поставлю и воду в поилке наберу. Игрушки раскидаю, ну, типа, чтобы было видно, что он у вас реально живет. точно все Всё-таки ты молодец, Гена. Я в курсе. Заткнись». Как-то не так я представлял себе мытьё кота, пусть и дикого. Забрать его с дерева оказалось, в общем-то, далеко не самой сложной задачей. То, что нам придется прививаться с Геной от бешенства, поняли оба, не сговариваясь. К счастью, у меня царапины и укусов оказалось гораздо меньше, а вот Гена напоминал что-то полосато-красное. Каюсь. В какой-то момент мне стало его жаль. После меня едешь в травмпункт. По-моему, в районе шеи такие царапины опасны. И там же привейся. А вы? А я завтра. Давай полотенце, я зафиксирую пока кота. Аккуратнее вы его своими лапами задушите. Кстати, хорошо, что кот с бубинчками оказался. Подавая мне полотенце, с улыбкой выдает Гена. Я тебя прошу, заткнись. А новогодняя премия — 200 тысяч или 300. Если заткнешься, то 150. Вытереть кота толком не получилось. Во-первых, гаденыш все же вырывался, а оставаться с ним в запертой ванной было все же страшно. Во-вторых, От высушивания кота нас отвлек звонок в дверь. «Приводи себя в порядок, я убежал». Открываю дверь из ванной, кот пулей вылетел и помчал не пойми куда. Я в прихожую и тоже пулей. Секунду отдышался, распахнул дверь и уткнулся в взволнованную Лену. «Сюрприз!» И только после восклицания Лены я вдруг осознал, какой я дебил. Я мог просто не открыть дверь и сказать, что я срочно куда-то уехал. Придурок. Неожиданно. Единственное, что смог выдавить из себя я. «Ты не гад, Вадим! Ты козёл!» А дальше стал неожиданным не мой идиотский поступок, а Ленин мощный, совершенно несоизмеримый с её комплектацией, толчок в мою грудь. «Лен, ты чего?» Слышу позади себя взволнованный голос Вадима, а сама сканирую глазами квартиру. Я совершенно не обращаю внимания на интерьер и прочее, Первое, что бросается в глаза, это лежанка для животных и кот, черный, мокрый кот в углу гостиной. Ну, хоть в чем-то не соврал. Где твоя спальня, Вадим? Леночка, солнышко мое, я сейчас не в лучшей форме, чтобы пользоваться сожженной пипиркой. У меня был стресс. А ты обо что сейчас свою пипирку сжег? Алкоголь плохо на тебя влияет, Зая. Ты мне ее подожгла прямо по телефону вчера. Ты думаешь, я конченная дура? Нет. Растерянно выдает он. «Что не так? Я реально не понимаю». «У тебя красная помада на воротнике». «Это не то, что ты подумала. Это, наверное, кровь». Вадим тут же поднимает руку к шее и начинает себя щупать. А я только сейчас замечаю на его руке царапины. «Почему ты в крови и в царапинах? Пипец. Может, он реально маньяк? Ну, попало». «Дюшу мыл. А он не любит мыться. Вот боевые ранения». Как-то, нервно улыбаясь, произносит Вадим, теребя при этом волосы на затылке. «Ясно». Сглатываю, произношу я, и ноги сами собой несут меня вглубь квартиры. В свои действия я однозначно спешу на алкоголь, иначе у меня просто нет других объяснений. Я почти сразу попадаю в спальню Вадима и, убедившись, что его кровать идеально заправлена, выдыхаю. Правда, дальше меня несет к большому шкафу, и я рывком открываю дверцы. «Лена, ты меня пугаешь» я проверяю, нравится ли мне шкафовая вместимость. Шкафовая вместимость? Что ты несешь? Я имела в виду вместимость шкафа. Хорошая вместимость. Провожу по одежде рукой, чтобы окончательно проверить, что там никто не прячется. Лена, алкоголь был паленый? Нет, качественный. Захлопываю дверцы шкафа и перевожу взгляд на Вадима. Я просто бабу у тебя ищу. Какую бабу? Не знаю, какую. «Любую». На мой ответ Вадим начинает ухахатываться, причем так громко, что это начинает давить мне на голову. «Господи, так ты ревнуешь! Леночка, я сейчас однозначно кончил». «А я нет. Что-то ты все-таки скрываешь». «Ничего, радость моя, ничего!» уверенно выдает Вадим, аккуратно прижимая меня к себе. И тут я понимаю, что в ванной льется вода. «Секунда!» Я выворачиваюсь из объятий Вадима и направляюсь на характерный звук. Сердце продолжает отбивать чечётку, но я уверенным движением открываю дверь в ванной. Я не знаю, что ожидала там увидеть, но точно не мужика в трусах и с джинсами в руках. Как только он меня узрел, тут же присел на бортик ванны, закинув ногу на ногу. И тут меня осенило. Это мужик, который приносил мне кофе и вафли. Полуголый мужик. И Вадим странно себя ведет. «Нет, не может же быть!» «Или может?» «Вы... пе... пе... Пе... перевожу взгляд с мужика на Вадима, указывая на обоих пальцем! Нет, не может быть! Петрушкой пахнет, кажется! Наконец выдавливаю себя я!» «Да, мы как раз резали петрушку недавно!» Выдает недавний курьер Вафель, натягивая на себя джемпер. «Так, стоп! Какая нахрен петрушка? Ты-то что несешь, придурок?» Гневно сверкает глазами в сторону мужика. «А ты что сейчас хотела сказать?» Напирает на меня Вадим. Н «Ничего? Боже, я больше никогда не буду пить!» «Гена вон из моей ванны! Живо оделся и вали в трампункт! А ты...» «Хватает меня за руку!» «За мной!»